Теперь, когда прошло первое ликование, та чужая, словно взятая взаймы сила, что заставляла его упрямо идти через перегон от Поберецкой к Добрынинской, разом исчезл и оставил его наедине с самим собой, голодным, смертельно усталым, не имеющим за душой ничего источающим непереносимое зловоние, все еще несущим следы побоев недельной давности. Нищий, рядом с которым он присел к стене, Решив, что теперь такой компании он больше может не чураться, щерты хании расползались от него в разные стороны. Он остался совсем один. Обхватив себя руками за плечи, чтобы было не так холодно, он закрыл глаза и долго сидел так, не думая совсем ни о чем, пока его не сморил сон. Он шел по нескончаемому туннелю, который был длиннее, чем все эти перегоны, через Чиз ему пришлось пройти в своей жизни вместе взятый туннель петлял он то поднимался то катился вниз на нем не было ни единого прямого участка дольше десяти шагов так что имелось надежды что он закончится за ближайшим поворотом а он все не кончался а идти становилось все сложнее. болели сбитые в кровь ноги ныла спина каждый новый шаг отзывался эхом боли по всему телу Но покуда была надежда, что выход совсем недалеко, может быть, сразу за этим углом, Артем находил в себе силы чтобы идти. А потом ему вдруг пришла в голову простая, но страшная мысль: а что если у туннеля нет выхода? Если вход и выход замкнуты, если кто-то незримый и всемогущий опустил его барахтающегося, как крыцу, безуспешно пытающегося тяпнуть за палец экспериментатора в этот лабиринт без выхода, чтобы он тащился вперед, пока не выбьется из сил, пока не упадет, сделав от без всякой цели, просто для забавы. Крыс в лабиринте, белка в колесе. Но тогда подумал он, если продолжение пути не приводит к выходу, может, отказ от бессмысленного движения вперед подарит освобождение? Он сел на шпалы не потому, что устал, том что путь его был окончен и стены вокруг исчезли он подумал чтобы достичь цели чтобы совершить поход надо просто перестать идти потому эта мысль расплылась и исчезла когда он проснулся его охватила непонятная тревога и с чего он все не мог сообразить что произошло Только потом он начал вспоминать кусочки сна, составлять из этих осколков мозаику, но они никак не держались вместе, расползались. Не хватало клея, который соединил бы их воедино. Этим клеем была какая-то мысль, которая пришла ему во сне. Она была стержнем, сердцевиной видения, она придавала ему значение. Без нее это было просто груда рваной холстины, с ней прекрасная картина полный волшебного смысла, открывающий бескрайние горизонты, и этой мысли он не помнил. Монгрыз кулаки, вцеплялся в свою грязную голову грязными руками, губы шептали что-то нечленораздельное, и проходящие мимо смотрели на него боязливо и неприязно. А мысль не желала возвращаться. И тогда он медленно, осторожно, словно пытаясь за волосок вытянуть из болота завязшего, Начал восстанавливать ее из обрывков воспоминания. И о чудо. Ловко ухватившись за один из образов, он вдруг вспомнил ее в том самом первозданном виде, в котором она прозвучала в его сновидении. Чтобы завершить поход, надо просто перестать идти. Но теперь при ярком свете бодрствующего сознания она казалась ему банальной, жалкой, не заслуживающей никакого внимания. Чтобы закончить поход, надо перестать идти. Ну, разумеется, перестань идти, и твой поход закончится, чего уж проще. Ну, разве это выход? И разве это то окончание похода, к которому он стремился? Часто бывает, что мысли, кажущиеся во сне гениальной при пробуждении оказывается бессмысленным сочетанием слов о возлюбленный брат мой скверно на теле твоем и в душе твоей услышал он голос прямо перед собой это было для него так неожиданно что и возвращённые мысли горечь разочарование от ее возвращения мгновенно растаяла он даже не подумал отнести обращение на свой счет. Настолько уж успел привыкнуть к мысли, что люди разбегаются в разные стороны, еще до того, как он успеет промолвить хоть слово. Мы примечаем всех сирых и убогих, продолжал голос. Он звучал так мягко, так успокаивающе, что Артем, не выдержав, кинул сначала косой взгляд влево, а потом угрюмо глянул вправо, боясь обнаружить там кого-либо другого, к кому и обращался говоривший. Но поблизости больше никого не было. Разговаривались с ним. Так он медленно поднял голову и встретился глазами с невысоким улыбающимся мужчиной в просторном балохоне, русыволосым, розовощёким, который дружески тянул ему руку. Любое участие Артёму сейчас было жизненно необходимо, и он не смело улыбнувшись, тоже протянул руку. Почему он не шрахнется от меня, как все остальные, подумал Артем. — Он даже готов пожать мне руку. Почему он сам подошел ко мне, когда все вокруг стараются находиться как можно дальше от меня? Я помогу тебе, брат мой, продолжал разу щеки. — Мы с братьями дадим тебе приют и вернем тебе душевные силы твои. Артем так кивнул нособиседнику, хватило ему этого. Так позволь мне отвезти тебя в сторожевую башню возлюбленный брат мой пропел он и цепко ухватив Артема за руку повлек его за собой